Пианица растерянно посмотрел на неё, попятился назад и шмыгнул носом. Не волнуйся, успокоил его Ральф. Моя жена всёду видит ауры. Она очень духовный человек. Неужели к тому же она великодушна? Думаю, она даст тебе больше, чем пару монет, не так ли, Элис? Но он же всё пропьёт, возразила Луиза. Нет для него никакой работы в Декстри. «Возможно, и так», — согласился Ральф, сверляя ее взглядом. «Но у него здоровая аура. Абсолютно...» «Думаю, по-своему вы тоже. Духовный», — произнес пьяница. Он по-прежнему посматривал то на Луизу, то на Ральфа, но теперь в его глазах загорелась надежда. «Знаешь, ты прав», — сказал Ральф. «С некоторых пор это стало очень важно». Он сложил губы трубочкой, словно к нему пришла интересная мысль, и вздохнул. Ярко-зелёный луч отделился от ауры попрашайки и вошёл в Ральфа. Ни с чем не возможно был испут с его вкус яблочное вино Буннера, терпкое, низкосортное, но всё равно приятное. Оно обладало искристостью и живостью рабочего человека. Вместе с вкусом пришло и ощущение силы. что уже было хорошо и ясность мысли, что было ещё лучше. А Луиза тем временем достала из сумочки двадцатидолларовую банкноту. Пьяница не сразу заметил её, он смотрел в небо, и в этот момент от его ауры отделился ещё один ярко-зелёный луч. Он скользнул над заросшей травой, сверкающей молнии и вошёл в рот и ноздри Луизы. Банкнота в её руках дрогнула. О, боже, как хорошо. Будь прокляты эти реактивные самолёты Чарлстонской авиационной базы, неодобрительно выкрикнул поберушка. Они не должны преодолевать звуковой барьер, пока не доберутся до океана. Я чуть не уписал. Взгляд его упал на протянутые деньги. Он ещё больше нахмурился. Ха, что вы ещё задумали? Какую шутку Вы меня принимаете за дурака. Может, я и слишком много пью, но глупее от этого не становлюсь. — Подожди, — подумал Ральф, — еще станешь, если не бросишь пить. — Никто и не считает вас глупым, — сказала Луиза. — Мы вовсе не шутим. — Возьмите деньги, сэр. Попрошайка старался держаться на стороже, но после более внимательного взгляда на Луизу и быстрого на Ральфа Подозрительность была побеждена широкой улыбкой. Он подошёл к Луизе и протянул руку за деньгами, которые заработал даже не догадываясь об этом. Луиза отдёрнула руку прежде, чем мужчина успел дотронуться до банкноты. Обязательно купите что-нибудь поесть, а не только выпивку, и подумайте, довольны ли вы своей жизнью. Вы абсолютно правы, воодушевлённый воскликнул бродяга. Он не сводил глаз с банкноты, зажатой между пальцами Луизы. Абсолютно мем. За рекой есть центр реабилитации. Уж не податься ли мне туда? Честно, я подумываю об этом. Я думаю об этом каждый день. Но взгляд его был прикован к двадцатке, у него даже слюнки потекли в предвкушении скорого пиршества. Луиза взглянула на Ральфа, пожала плечами и отдала деньги. Спасибо. Спасибо, мадам. Затем он обратился к Ральфу. Да, она настоящая волшебница. Надеюсь, вам это известно. Ральф подарил Луизу восхищённым взглядом. Я и сам знаю, сказал он. получасом позже. Ральф и Луиза шагали между ржавыми рельсами, огибающими муниципальный гольф-корс. Вот только после встречи с Забулдыгой они поднялись немного выше, и шагали было не совсем точным определением. Во-первых, они не прилагали никаких усилий, к тому же Ральфу казалось, что они скорее скользят, чем идут. Он не был вполне уверен, что они, видимо, миру шот-таймеров. У их ног деловито сновали белки, собирая запасы на зиму, а один раз Луиза резко пригнулась, когда крапивник, птица отряда воробьиных, едва не задел крыльями ее голову. Птица резко взмыла вверх, словно лишь в последний момент заметила, что на ее пути встретилось живое существо. игроки в гольф также не обращали на них никакого внимания по мнению ральфа эти люди всегда самоуглублены до одержимости однако теперь их погружённость в себя казалась просто экстремальной увидь он двоих взрослых чисто одетых людей бредющих по колее забытой трамвайной линии его заинтересовало бы то что те задумали и куда идут Думаю, особенно любопытным мне показался бы тот факт, что женщина постоянно бормочет: "Оставайся на месте, проклятая вещница", и поддерживает юбку, подумал Ральф и улыбнулся. Но игроки в гольф даже не взглянули в их сторону. Мысль, что они с Луизой внезапно стали невидимыми или, по крайней мере, полупрозрачными, казалась всё более правдоподобной. Правдоподобной и и беспокоящий. Время бежит быстрее, как-то ты на подъёме, сказал старина Дор. По мере их продвижения на запад след от тропы становился всё более свежим. Там, где красноватое вещество попадало на стальные рельсы, оно разъедало ржавчину наподобие антикорозина. Трава, на которую падали капли, чернела и погибала. Когда следопыты дошли до рощицы в Увизе, подёрнула Ральфа за рукав и показала вверх. Огромные следы, оставленные тропасом, напоминали фосфоресцирующую краску, поблёскивали на ветвях близко подступивших к лее деревьев. Следы виднелись и в углублениях. Мы почти вплотную подошли к месту его обитания, Ральф. Да. Что мы станем делать, если он вернётся и увидит нас здесь? Ральф пожал плечами. Он не знал и не хотел об этом думать. Пусть об этом позаботится силы, передвигающие их словно пешки по шахматной доске, те, которые мистер К и мистер Л назвали высшим предопределением. Если появится отропос, Ральф попытается вырвать язык отвратительному каратышке и засунуть ему в глотку и плевать. Если это расстроит чьи-то планы, он не отвечает за грандиозные замыслы и дела лонгтаймеров. Сейчас его волновала Луиза, находившаяся в опасности, и кровавая бойня, которую следовало предотвратить. И кто знает, возможно, он выкроит пару минут и на попытку спасти свою обновлённую шкуру. Вот о чём ему стоило подумать. И если Луиса головой уродина станет Уральфа на пути, одному из них предстоит проиграть. А если это не входит в расчёты больших ребят, то пошли они к чёрту. Многие из его размышлений Луиза поняла по ауре Ральфа. Он осознал это по её полю, когда женщина прикоснулась к его руке. Что это значит, Ральф? Ты убьёшь его? Если он станет на твоём пути? Ральф подумав кивнул. Именно так. Луиза после некоторого раздумья тоже кивнула. Ральф он посмотрел на неё и поднял брови. Если так надо, можешь рассчитывать на мою команду Ральфа тронули слова Луизы, и он попытался скрыть от неё другие мысли. Единственной причиной, по которой Луиза по-прежнему находилась рядом с ним, является то, что ему пока ещё удаётся оберегать её. Эта мысль натолкнул его на воспоминание о бриллиантовых серьгах, но Ральф отбросил их, не желая, чтобы она увидела или хотя бы заподозрила что-нибудь по его ауре. А в это время мысли Луизы потекли в абсолютное, но болье безопасным направлением. Даже если нам войти и выйти, не встречаясь с ним, от тропы всё равно поймёт, что здесь кто-то побывал, возможно, он даже будет знать кто именно. Отрицать этого Ральф не мог. У них не было иного выбора, хотя бы временно, им остаётся только делать своё дело, продвигаясь вперёд шаг за шагом и надеяться, что когда завтра утром встанет солнце, они увидит его. Хотя будь у меня выбор, я предпочёл бы сон, подумал Ральф. И тоскливая мимолётная улыбка тронула его губы. Господи, кажется, я не спал целую вечность. С этой мыслью ум его даже сделал прыжок к любимой поговорке: "Кэрлайн, а том как тернистый долок обратный путь в ведем". В данный момент Ральф считал, что эдемом может быть лишь безмятежный, беспробудный сон до обеда, даже немного позже. Ральф взял Луизу за руку, и они в ночь пошли по следам отропаса. Футх в сыроко восточнее ограждения, отмечающего границы лётного поля, ржавые колья заканчивалось. Следы от тропыса, однако, вели дальше, хотя и недолго. Ральф был почти уверен, что видит место, где оканчиваются следы, и образ их самих превращённых в спицы огромного колеса. Если он не ошибается, то логово отропса должно находиться неподалёку от того места, где Эд Дипна врезался в пикап Толстика, перевозившего бочонки с удобрением. Поднявшийся ветер доносил тёжнотворный запах гнили и голос Чепина, разглагольствующего на свою любимую тему. "А что я всегда говорил? Шахматы как жизнь". Ветер утих. Напрягая слух, Ральф мог слышать голос Фей, но слов не разобрал. Да это и не важно. Он так часто слышал его проповедь, что знал её наизусть. "Ральф, какой Противный запах. Это несёт от него, правильно? Ральф кивнул. Хотя вряд ли. Луиза это заметила. Женщина, крепко держа его за руку, смотрела широко открытыми глазами вперёд. Слет начинавшийся у дверей общественного центра Дели, оканчивался под пьяно накренившимся дубом, футах в футах 200 от них. Причина смерти дерева, а не только его искорёженного вида, была очевидной. Бок древнего реликта был очищен наподобие банана. Ударом молнии трещины зазубрены в выпуклости серой коры, образовывали странные сочетания искажённых в молчаливом крике лиц, а само дерево раскинуло сухие ветви в виде мрачных идеограмм, напоминавших, по крайней мере, Ральфу, японские иероглифы, обозначавшие одно: камикадзу. Молнии, ударившей в дуб, не удалось свалить дерево, хотя она постаралась вовсю. Мощная корневая система с одной стороны была вырвана из почвы. Корни, вырвавшись наружу, поднимали цепи ограждения в форме купола, впервые за многие годы напомнив Ральфу о его детском знакомстве с Чарльзом Энкстромом. Не надо играть с Чаки, говорила ему мать он, плохой мальчик. Ральф не знал плохой чаки или нет, но вот крепким орешком он был без сомнения. Чарли Энгстром Пэтлс за деревом с длинным прутчиком в руке, который он называл волшебным жезлом. Когда мимо проходила женщина в пышной юбке, чаки крался за ней на цыпочках, поддевал сзади волшебным жезлом юбку и задирал её. Частенько ему даже удавалось разглядеть цвет нижнего дамского белья. пока женщина не начинала понимать, что происходит, и поднимала крик, угрожая рассказать все матери. Цепи ограждения, поднятые вверх корнями дуба, напомнили Ральфу юбки, которые Чеки задирал своим волшебным жезлом. Ральф, он посмотрел на Луизу. «А кто такой Чарли Ян?» Здесь игра слов, основанная на сходном произношении «ральф». Пикки 1, большойдный жезл, и пигги Ян, поросёнок Ян. "И почему ты сейчас о нём думаешь?" Ральф расхохотался. "Ты увидел это, моя Яври. Может быть, теперь я ни в чём не уверен наверняка. А кто он такой? Расскажу как-нибудь в другой раз. Идём". Взяв женщину за руку, Ральф повёл её к дубу, под которым заканчивались следы от тропаса, к усиливающемуся дурманному разложению, являвшемуся визитной карточкой карлика.